Глава восьмая. Панцирь дремал в вертолете. Ночью полагалось отдыхать, но Надя, огорченная предстоящей разлукой, требовала своего, как ей отказывать. Тем более, что неизвестно, вернется ли он из этого рейда живым. Казалось бы, ничего сложного, просто сходить туда и обратно, привезти одного пиджака, сдать на руки яйца головым и профит. Вот только слишком уж много в пути непредсказуемых факторов. Будут ли нужные люди на месте? Кто именно сейчас контролирует пути? Не поднялись ли расценки за переправу? Не продались ли те, кто обещал его прикрыть? Наибольшее беспокойство вызывало переправа через разлом. По идее, все должно пройти гладко. На разломе прочно сидит сильная группировка, состоящая из вменяемых людей. Они сами построили мост, сами его обслуживают, сами охраняют с двух сторон. За счет моста традиционные торговые пути удлинились, а Сибирь перестала быть почти закрытой территорией. Берут плату за проезд, но небольшую, а вдобавок пользуются правом преимущественного приобретения товаров, перевозимых торговцами. При этом никого не грабят и цену дают реальную. Но это в идеале. Бригады отморозков не прекратили мечтать о захвате моста, поэтому вполне реально увидеть на нем однажды совсем другие лица, которые к тому же имеют на него огромный зуб. Но и это еще полбеды. Основная проблема в том, что близлежащую местность облюбовали темные личности, которые не прочь поживиться за счет редких караванов, проходивших по мосту. Кое-какая торговля существовала, пропускная способность моста была невелика, а потому караванщикам приходилось все свое добро нести на себе. Само собой, что специализировались они на торговле компактным дорогим товаром, вроде патронов, спичек или соли. Людей минимум, а имущество дорогое. Вот и находились желающие отобрать товар, заплатив кровью, своей или чужой. Постоянно они там не жили, в мертвой пустыне даже тварям не выжить, но держали неподалеку наблюдательные посты, а при обнаружении подходящей цели подавали сигнал, и к месту подтягивалась по тревоге вся бригада. Но и караванщики беззащитными не были, каждый со стволом не расставался. Да и патроны всегда в наличии. Короче, места веселые. В прошлый свой переход, двигаясь на запад, он был предупрежден людьми с моста о возможном нападении. Они ему даже примерное расположение наблюдателей показали. Пришлось долго идти вдоль обрыва, потом дать большого крюка и выйти в тыл потенциальным врагам. Засада, которую обнаружили, это уже не засада. Это ловушка для самих ловцов. Обнаружив не так уж хорошо замаскированный секрет, он просто зашел им в тыл и одной длинной очередью положил всех троих, не задаваясь глупыми вопросами, типа «Может, они просто так здесь сидят?». А потом товарищи убитых организовали погоню. Несмотря на хорошую фору по времени, сумели его нагнать. Видимо, в банде был хороший следопыт. пришлось вступать в бой. Он победил, они проиграли, потеряв четверых человек и остановив погоню. Но при этом он потратил почти все патроны и две гранаты из трех имевшихся, вторая к тому же просто не сработала. Чуть позже, попав на территорию относительно дружественных поселенцев, он смог договориться и получил проход дальше, попутно прикупив себе немного боеприпасов. Дальше началась полоса владений тварей. Несмотря на то, что большинство мутантов зимой были в спячке, часть особо матерых не оставляла попытки полакомиться человечиной. Широкая полоса, заросшая густым молодняком, через который без топора не пробраться. И твари. Они следили за каждым его шагом. Пришлось огибать по большому кругу, но и так умудрился два раза нарваться. А твари были матерыми. Они прекрасно представляли себе, что может делать огнестрельное оружие. Умели прятаться от пуль, залегать, притворяться убитыми. Это была натуральная игра со смертью. Но он выиграл. Благодаря опыту и скорости реакции, только последний этап пробежал бегом, поскольку патронов оставалось полтора магазина. И наоборот. За свой путь на той стороне он не переживал. Там его многие знают. Есть такой панцирь, мужик сильный и правильный, справедливый. Всегда нормальным людям помогал. Да и сами местные как-то попроще будут. Откровенных бандитов там почти всех вывели. Остались только те, кто живет в труднодоступных местах. Вроде острова на реке, гор или дальних таежных углов. К выведению бантон и сам как-то приложил руку. Поначалу в составе военизированного отряда, пока еще оставался намек на законную власть, а потом и по собственному почину. По найму работал только однажды, да и плата его, состоявшая из продуктов и патронов, почти полностью ушла во время боевых действий. Банда насчитывала больше трех десятков активных штыков, Промышляло разбоем и похищениями людей. За людей потом требовали выкуп, а до того времени использовали в качестве рабов. Жили они в небольшом, хорошо укрепленном поселке, были неплохо вооружены, и в тот момент в том месте просто не нашлось силы, способной полноценно им противостоять. Окрестные селения временами пытались скооперироваться и дать бой. Но каждый раз все срывалось. А потом такая сила появилась. «Панцирь, боец хороший, а главное, никак с этими местами не связан. А потому, если что-то пойдет не так, можно сделать вид, что они его не знают». Взяв авансом патронов и продуктов, он оборудовал логово в десятки километров от деревни, несколько дней занимался разведкой, после чего приступил к обнулению банды. Ничего нового придумывать не стал. Просто подходил под прикрытием леса, выжидал, пока появится цель, а потом давал очередь, укладывая двух-трех неосторожно подставившихся бандитов, а после скрывался. Они организовывали погоню, да только основную поисковую силу матерого охотничьего пса. Он пристрелил в первый же день, а люди таким нюхом не отличались. К тому же несколько удачно поставленных растяжек окончательно отбили у них охоту к поисковым операциям. Потом, через два-три дня, он возвращался, заходил уже с другой стороны и повторял тот же самый прием. Они пытались садиться в осаду, да только сидеть вечно никак не выходило. К тому же следовало присматривать за рабами, которые, видя такое дело, стали резво разбегаться из плена. Он позволял им выйти раз, другой, потом они становились смелее, решив, что неизвестный убийца погиб или ушел. А как только открывалась цель в три-четыре человека, они получали закономерную очередь. Скоро прекратились даже попытки организовать погоню. Слишком резвым был пришелец, слишком хорошо прятался и метко стрелял. Да и растяжки, которые на девять десятых были ложными, поскольку гранат оставалось мало, сильно осложняли преследование. Конец банды был печальным. Когда их осталось всего пятеро, все были заколоты во сне собственными рабами. А панцирь, видя, что дело сделано, спокойно отправился за наградой. Его не обманули, отсыпали патронов, дали хлеба и консервов, которые тогда еще были вполне съедобными. А попутно предложили помощь на будущее в плане переночевать, накормить, отогреть. Короче, сказали, что всегда будут рады. Также и их соседи, которых банда донимала не меньше, тоже занесли его в светлый список. Собственно, через их владение он и двинется. Стоит только пройти через мост. Но это был еще не весь путь. Еще чуть дальше на восток находились земли, которые он знал плохо, да и слава о них ходила самая дурная. А ведь именно в той стороне ему и предстоит искать того самого спасителя человечества. «Саня, очнись!» Его потрясли за плечо. «Снижаемся. Вроде то самое место». Выглянув в иллюминатор, он согласно кивнул. «Именно здесь. Во-первых, тут гипотетическая граница теперешних владений башни, если, конечно, провести условную линию через все поселения, подчинившиеся центральной власти. Во-вторых, здесь были относительно безлюдные места, с которых и следовало начинать свой путь». Транспортный Ми-8 начал снижение, а два ударных аллигатора наоборот развернулись в две стороны и отправились в стороны. В километрах в двадцати справа и слева находятся две конкурирующие группировки, засевшие в остатках городов. Те и другие периодически цапаются между собой и уж точно не любят пришлых. С ними панцирь тоже успел покусаться, хоть и самым краем. А сейчас их просто не станет. Как бы ни тряслись ученые над каждой человеческой жизнью, но его задание важнее. Возможно, в других условиях, когда бы время не так поджимало, можно было попробовать договориться, официально заплатить за проход единственного человека. Но не сейчас. Времени не просто мало, его практически нет. Каждая группировка имеет свою базу. Жить одними рейдами не получится, грабить очень скоро станет некого. Приходится волей-неволей прирастать к месту, разводить огороды и держать скотину. Там же можно отбиваться от нашествия тварей, которые скоро появятся, да уже появились, в немалом количестве. Большая часть группировки всегда торчит на базе. а меньшая рыщет по округе, со временем все более увеличивая радиус рейдов. Если базу снести одним ударом, то группировка как таковая перестанет существовать. Те из них, кому посчастливилось оказаться за пределами базы, станут просто бродягами, лишенными средств к существованию, в том числе еды и таких ценных боеприпасов. Вместе с ним высадились и четверо сопровождающих. Макс, Игорь, Слава. А четвертый отзывался на кличку Барс, а имя называть не хотел. Ну и ладно, Барс и Барс. Какое кому дело? Молодежь будет сопровождать его первые пятьдесят километров, после чего он пойдет дальше один, а они, спрятав имущество в указанных местах, отправятся обратно. Все пятеро были навьючены, как ездовые мулы. А дальше, когда он останется один, идти будет еще труднее. Часть оставят в первом схроне, но все равно, по его прикидкам, рюкзак с припасами будет весить больше половины его собственного веса, и это не считая оружия. Не слабо. Он, конечно, человек тренированный, идти сможет, вот только скорость сильно упадет. Потом он сделает еще один схрон, уже в непосредственной близости от моста. А дальше станет легче. Вьючным мулом пройдет всего километров двести. Сверившись с компасом, карта была ненадежна. Слишком многие ориентиры в реальной жизни уже не существовали. Он указал своей группе направления. В ту сторону он проходил чуть севернее, но места были почти знакомые. Карту он держал в голове. Высадка произошла на открытом месте, а сейчас они двигались в редком лесу, почти целиком состоявшем из молодняка. Между деревьями тут и там проглядывали остатки строений. Когда-то здесь жили люди, а теперь природа возвращала свое. Марш-бросок не останавливался ни на минуту. Они переходили с шага на бег, но на привал не останавливались. На ходу подкреплялись шоколадом и водой из фляжек. Вот, кстати, следует небольшой крюк сделать, там речка есть. Как раз к тому времени запасы воды иссякнут. Было тяжело, но пока никто не жаловался. Панцирь справедливо рассудил, что если уж он сам выдерживает такой темп, то молодые и здоровые парни тоже не умрут от переутомления. Остановку сделали один раз, на развалинах какого-то завода, от которого остался только бетонный скелет впечатляющих размеров. Здесь панцирь заложил свой первый тайник. Пока он ковырялся в куче обломков, парни с интересом оглядывали руины здания. «Чем это его так приложило?» С интересом спросил Слава, когда панцирь, отряхивая руки от пыли, вернулся к ним. «Перестройкой», — с улыбкой сказал панцирь. «Идем». Парням было невдомек, что далеко не все разрушения зданий и объектов были результатом вражеских бомбардировок. Часть их была руинами уже во времена детства панциря. Рынок местами был еще беспощаднее бомб. Окончательно остановились они только на закате. Для ночлега он выбрал руины деревни, где еще оставались целыми три дома в самом центре. Один из них, впрочем, был раньше не домом, а продуктовым магазином. Зато в нем имелась печка и стеллажи, на которых можно было спать, как на нарах. Сверившись с картой, он с удовлетворением отметил, что за неполный день они отмахали километров сорок. При этом почти нигде не наследили, не ввязались в драку и ничего не потеряли. Завтра они расстанутся, а он пойдет один. Теперь оставалось только отдохнуть. Огонь он развести не разрешил. Ну и что, что вокруг спокойно. Нечего раньше времени палиться, да и парням пора к трудностям привыкать. Перекусив консервами и галетами... а на десерт, приняв по половине плитки шоколада, они завалились спать, оставив часовым барса. Тот занял позицию на чердаке, с которого через дыры в шифере можно было легко оглядывать окрестности. Ради такого дела он даже ночник использовал, хотя такие приборы даже для богатой башни были большим дефицитом. Собственно, это их и спасло, Под утро заявились гости. Незваные и очень злые. Барс, будучи парнем ответственным, проследил за их перемещением, а потом тихонько разбудил остальных. Паники не случилось. Все взяли оружие и заняли позиции у окон. Приди они чуть раньше, можно было, пользуясь ПНВ, вообще перерезать всех нападавших, да только время шло к рассвету. На востоке появилась полоска света, тьма рассеивалась, сводя преимущество на нет. Нападавших было семь человек. Все уже не молодые мужики с суровыми лицами, одеты в старый выцветший камуфляж, в руках автоматы. Возможно, рейдовая группа какого-то из разбитых селений быстро сориентировались и решили хоть как-то отомстить. Увы, не выйдет. Слишком громко топали в ночи. Мужики были сообразительные, обкладывали их грамотно, прячась за поленницами, заборами и руинами других домов. Сейчас поближе подберутся и просто бросят по гранате в каждое окно. А гранаты-то у вас есть? Вот в этом панцирь был нисколько не уверен. В последние годы четыре они стали большим дефицитом. То, что когда-то удалось награбить на оставленных складах, быстро закончилось в схватках мародеров между собой и охоте на тварей. Одна граната у них все же нашлась. Специально на такой случай берегли. Мужик, который ее вознамерился закинуть, очевидно, знал, что делает. Подбирался он как раз к тому окну, за которым они только что спали. но бросить не успел, только вырвал чеку и замахнулся, а следом послышался щелчок винтореза, что использовал Макс. Неудачливый гренадер опрокинулся навзничь, рука разжалась, а через положенное время прогремел взрыв, который посек осколками второго, не успевшего вовремя отскочить и укрыться. «Минус два». Следом, сообразив, что обнаруженный и прятаться смысла нет, вступили в бой остальные, но тоже неудачно. Одного достал сам панцирь, просто потому, что тот решил спрятаться за трухлявой деревянной стенкой. Пули пробили и дерево, и человека. Еще одного точным выстрелом снес Макс. Минус четыре. Оставшиеся трое залегли и начали постреливать. Эти прятались куда лучше, достать их не получалось. Пока. Ситуация сложилась патовая. Они не могут достать группу панциря. Группа панциря не может достать их. При этом нападавшие не смогут отступить, поскольку сразу окажутся на открытом месте. А обороняющимся нет нужды сидеть в доме вечно. У них другая цель. Вот только и возможности были разные. В отличие от диких рейдеров, экономящих каждый патрон, они стреляли-то больше одиночными. Группа панциря оказалась вооружена отлично. Гранаты у них были, было их много. А у Славы имелся еще и подствольный гранатомет, которым он отлично умел пользоваться. В башне предпочитали не экономить на подготовке. предпочитая расходовать металл, а не столь ценные человеческие жизни. На ближней дистанции можно было бросить ручные, что они и сделали, отщедрот отправив в полет подвина каждого, а вот последнего, что укрылся дальше по улице, гипотетической, было так не достать. Тут и пригодилось умение парня. Раздался громкий хлопок, граната легла почти точно. Взрыв раздался за спиной у стрелка, обдав его осколками. Даже за остатками стены было видно, как он опрокинулся назад, взмахнув руками. «Может, еще жив, но стрелять не может. Минимум чудовищная контузия. Можно взять в плены, как следует потолковать на предмет принадлежности группы. Вот только сделать этого не успели». Слава, закинув автомат за спину, вознамерился собственноручно привести языка, но панцирь его остановил. Парень уставился на него непонимающим взглядом. «Замри», — велел панцирь, напрягая слух. На самой грани слышимости раздался негромкий топот, звук ломаемых веток. Кто-то очень большой пытался идти через заросли, и не один. «Слышишь?» Все четверо тоже прислушались. Скоро стало понятно, что звуки приближаются. «Стая», — коротко сказал панцирь, — «все в дом». Твари уже давно проснулись от зимней спячки и теперь рыскали по округе голодные и злые. Неизвестно, сколько особей в этой стае... но можно с уверенностью сказать, что они будут совсем не прочь разменять парочку своих сородичей на сытный обед из пяти человек. Звуки выстрелов привлекли их, оставалось только надеяться, что их одних. Бойцы залегли в доме, заняв наиболее удобные для обороны места. Себе панцирь выделил самоубийственную позицию снаружи и чуть в стороне. чтобы вести огонь под углом к линии атаки. Но он точно знал, что делает. Их шансы отсидеться в доме невелики. Весь расчет на то, чтобы отстрелять твари еще на подходе. Как только они прорвутся на ближнюю дистанцию, деревянный дом без окон и с почти сгнившей дверью станет довольно посредственным укрытием. Это не кирпичный особняк с решетками». Скоро показалась стая, особей на 10-12, издалека трудно было определить. Все четвероногие, напоминающие, если напрячь фантазию, крупных волков или еще более крупных гиен. Но был и вожак, тот, кто выделялся не только размерами, но и жизненным опытом. Только располагая необходимым минимумом интеллекта, Тварь из первой волны смогла бы прожить так долго. Длинные мускулистые тела быстро двигались вперед, уже наметив цель. Вожак, со свойственной подобным тварям рассудительностью, оставался чуть дальше других, предоставляя молодежи право первыми словить пулю. Огонь открыли без команды. Все же выучка у парней присутствовала, несмотря на молодость. Первыми раздались щелчки винтореза. Макс дело свое знал, тем более, что их учили и этому запоминать уязвимые места тварей, выстрелом в которые тех можно убить. Две особи, бежавшие впереди, кувыркнулись и отползли в сторону, но остальных это не остановило. Бегать под пулями твари не умели, только вожак на бегу постоянно метался из стороны в сторону, не давая толком прицелиться. Следом ударила граната из подствольника, разметав нападающих. Но вот в остальном ее действие было довольно слабым. Мутанты поймали каждый по несколько осколков, но остановила это только одну особь, которая тоже отползла в сторону на подламывающихся ногах. Из разорванного брюха вывалились внутренности. Остальные, прокатившись по земле, вскочили на лапы и снова побежали вперед. Следом ударили автоматы. Молчал только панцирь, выжидая подходящий момент. И он настал. Стая приблизилась на довольно близкое расстояние, когда очередь из автомата панциря ударила прямо в правый бок вожака. Тот крутанулся на месте, но движение не прекратил. Его в таком состоянии вообще сложно было остановить чем-то кроме пушки. Тварь эта -то напоминала того альфача, которого он застрелил в особняке, наглядно показывая, насколько ему тогда повезло. Когда изрядно поредевшая стая уже подбиралась к стенам, а слегка отставший вожак сообразил прятаться за руины домов, панцирь сменил магазин. Стаю можно было списывать со счетов, остались только четверо. Но и они имели уже по десятку пулевых ранений, а потому двигались не так бодро, как в начале, даже если кто-то и ворвется внутрь, там его прикончат огнем в упор. А вот Вожак представлял нешуточную угрозу, игнорируя тот факт, что под стенами сейчас добивают его подданных, а возможно и детей. Он быстрыми прыжками приближался к дому, показываясь только на доли секунды. Торопливые очереди выбивали из руин облака щепок и пыли, но не могли полноценно достать тварь. Умело брошенная граната помогла, а кровавленный комок мускулов, зубов и когтей выкатился из очередного укрытия, но тут же совершил умопомрачительный прыжок, оказываясь прямо под стенами. На лету он поймал еще пару пуль, но это уже ничего не значило. Сейчас он ворвется внутрь и растерзает всех, кто там есть. Высунувшись из своего хлипкого укрытия, панцирь оглушительно заорал, перекрывая даже стрельбу. На внезапный подарок вожак среагировал моментально, изменив вектор движения. Панцирь успел рассмотреть, что в боку у него зияет несколько сильно кровоточивших ран, повреждено плечо, да и отвратительная морда залита кровью, а один глаз не открывается. Уж лучше бы отступил, дождался, пока люди уйдут, а потом спокойно сожрал своих отпрысков. Расстояние было относительно небольшим. Тело весом килограмм в шестьсот преодолело его одним прыжком, сбивая хрупкую человеческую фигуру с ног и разевая огромную пасть, чтобы откусить ему голову. Но, как оказалось, хрупкий и слабый человечек тоже имел козырь в рукаве, точнее, в обоих рукавах. Предплечье панциря встало поперек пасти монстра Зубы сомкнулись, но перекусить тонкую руку не смогли. Хитиновые пластины были не только прочными. При внешнем давлении они особым образом упирались друг в друга, образуя монолитную трубу, раздавить которую было не под силу даже гидравлическому прессу. Те полсекунды, что зверь пытался перегрызть неожиданно твердую руку своими зубами, Панцирь потратил на то, чтобы приставить ствол пистолета к условному подбородку твари, а потом стал нажимать на спуск, вколачивая пули одну за другой в череп твари. Опомнился вожак только после четвертого выстрела, когда уже поздно было спасаться. Огромное тело вздрогнуло, словно пораженное током. и последним конвульсивным движением отшвырнула несостоявшуюся жертву подальше. В полете панцирь снес невысокий забор из трухлявых досок, ободрал щеку и правую ладонь, но на этом его травмы и закончились. Вожак лежал убитый, лишь изредка подергивая задней лапой. Панцирь с трудом поднялся на ноги, отряхиваясь от щепок и грязи. Парни вышли из дома и широкими от ужаса глазами разглядывали мертвого монстра. А посмотреть было на что. Этот вожак был даже больше того, которого Саша убил в особняке. Ощутимо больше. Килограмм сто сто пятьдесят сверху. Тело было почти лишено шерсти. Под толстой коричневой кожей видны были мощные мышцы. Лапы заканчивались когтями, которыми вполне можно было распускать бревна на доски. Большая голова с раскрытой пастью, полной треугольных зубов, которые даже на вид были острее акульих, обросла гривой из тонких костяных игл, а над глазами имелись два костяных щитка, прикрывавших мозг. На них имелись отметины от пуль, но пробить не получилось. «Хорошо, что снизу на шее таких щитков не было. Шанс был только один». «Самка», — сказал Макс, заглянув сзади. «Видать, мама их». «Добейте остальных», — приказал панцирь. «Добивать пришлось пятерых, а всего их было тринадцать с вожаком, точнее матерью». Несмотря на ранение, двое успели доползти до раненого человека и начали его объедать, предварительно разорвав горло, чем похоронили их шансы на плодотворную беседу. Последний подранок лежал далеко. Парни вскинули автоматы, собираясь и его нашпиговать свинцом. Но панцирь их остановил. «Внимательно смотрите!» Он указал рукой в перчатке на голову твари. «Видите мешки?» Эта тварь, хоть и уступала в размерах главной, была старше и крупнее других, а голова, сильно вытянутая вперед, заканчивалась маленьким пятачком и имела по бокам два странных кожистых мешка. «Что это?» — с подозрением спросил Барс. «Кислота!» Точнее, яд на ее основе. Прожигает мясо за секунду. Плевок точный на расстояние пяти метров. Парни испуганно попятились назад. Но оказалось, что тревога напрасна. Метким выстрелом их снайпер перебил или повредил позвонки. А потому кислотный плеватель не мог поднять голову. Вообще во всем большом теле шевелилась почему-то одна задняя лапа, которой зверь уже капитально разгреб землю вокруг себя. Подняв пистолет, панцирь тщательно прицелился. Первый же выстрел был результативным. Девяти-миллиметровая пуля нащупала мозг жертвы, отправив ее туда, где ее давно заждались. «Сворачиваемся!» — велел панцирь, убирая пистолет. — Есть будете на ходу, мы и так задержались.